Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот это коллекция, это коллекция. И сколько же у вас значков, Борис Викторович? За шесть тысяч. Шесть тысяч? Да, да, шесть тысяч сто сорок три, если быть точным. Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно? Карты? Карты? Что, обыкновенные карты? Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил. Да есть, есть, конечно. Сейчас. Одну минуточку. Так. Так, вот. Ага, вот. Вот область. А вот план города. Так. Подойдет? Подойдет? Согодится, согласится вполне. Так. И поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний. Я знаю. Так. Ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со второго на третье. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на Чёртом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского. Так. Э, -э нет. Нет, нет, из института. Ага. В 10:00 вечера Закончилась консультация у абитуриентов, так. я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров. Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском? На косой линии, на дом косой... 17. Косой линии. А номер квартиры вам тоже нужен? И номер квартиры, <свят> Борис Митрич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам. Хорошо, хорошо, понимаю. Хотя по правде не ясно, зачем я должен себе помогать. Кхе-кхе-кхе. приятели зовут Николай Петрович Рогов. Так. Познакомились на почве коллекционирования. Так. Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировский, за Ушаковским мостом свернул налево к Приморскому шоссе. А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро? Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 км рассчитан. Да. Ну вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших Жигулях, мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, всё-таки заправлялись, просто забыли. А! Да, да, на какой станции? Да, да, да, помню, помню. Э, в Зеленогорске. Ага, в Зеленогорске. В какое время? В 7:00 утра. Э, ну, если быть точнее, может быть, с 7 минутами. Скажите, о чём мы занимались с 4 августа? А, сейчас. Сейчас. Э, по порядку, да, да? пожалуйста. Э, утром встали поздно, около 9:00. Уже не был библиотечный день. В 10:00 я повёз её в публичку, в газетный музей на Фонтанке, знаете? Так. Вернулся. В час ко мне приходил мой аспирант. Поговорили я его работе над диссертацией, он принёс главы. Фамилия аспиранта Боризм. Да, да. А понимаю, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, ну Постников его фамилия. И долго с ним сидели? До 4 часов. До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы же на вечер в гости ходили, э, вернулись поздно. Не помню точно. Был, как говорится, изрядно под шкафке. Okay. Спасибо. Спасибо, Борисович, вы очень чётко и убедительно рассказываете. Вот, что касается четвёртого числа, я могу вам объяснить, в чём заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто колокольников. Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство это это Хоротно знаете что? Вот это да. Дожил, ну, Борис Дмитрич. Ну, ну, ну, ну. Ну, Ты, ну что? Вы? Ну зачем вот так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство, да. но это удали исчерпывающий ответ. Я вам верю. Да. А вот по поводу вашей поездки на дачу мы ещё не всё выяснили. Борис Дмитрич, только прежде я должен позвонить. Вы позволите? Да, а, да, да, пожалуйста, пожалуйста. кормил. Хмм, что нового, Николай Михайлович? А шайпки выйти не может? Понятно. Хмм, по мыслям, так как вы там долго разговариваете, может быть, вы проголодались? Не беспокоюсь, не беспокоюсь, Борисьмич, не беспокоюсь. Тут ведь вот какая деталища. Колокольников Видел, как на Приморском шоссе белый Жигули сбили человека.